Глава третья. Холли. Спустя несколько часов, после бог знает, какого количества выпитого виски, мы останавливаемся на перекур. Я бреду в свой автобус, тот, в котором изначально должна была ехать со своей группой, и, возможно, с кем-нибудь еще, у кого нет своего автобуса. Никто так и не потрудился ознакомить меня со всеми деталями поездки, но поскольку я ничего не решаю, я не теряю времени на размышления об этом. В пьяной надежде, что я, возможно, плохо искала в сумке, я вытряхиваю все ее содержимое на кухонный столик. Несколько тампонов, около дюжины тюбиков помады и блеска для губ, зажигалка, не знаю, откуда она там взялась, потому что я не курю. Мой бумажник, ключи от машины, блокнот для записи песен, еще один блокнот поменьше, шесть ручек разных цветов, два карандаша, жевательная резинка, обертка от жевательной резинки, несколько мелких монет, какие-то ниточки... И никакого телефона. Прежде чем выйти из автобуса Буна, я попросила Чанса дать мне номер телефона Тана на всякий случай. Он написал его у меня на ладони и большими печатными буквами приписал «Позвони мне». Я подхожу к водителю автобуса. Чес? «Да, мэм?» «Я тебе уже раз десять говорила, зови меня Холли». Честно говоря, я просила его об этом больше десяти раз. «Да, мисс Холли?» «Можно взять твой телефон?» «Конечно». Он достает его из бокового кармана сиденья и протягивает мне, не отрывая при этом взгляда от дороги. «Спасибо». Я возвращаюсь на свое место и кладу большой палец на клавиши телефона. Я смотрю на номер, написанный мне на ладони, и осознаю, что я должна была бы позвонить Крейтону, а не Тане. «Но он даже не позвонил тебе», — говорит мне моя обида. «Это правда, но все же...» Я откидываю голову на спинку сидения, осознав, что даже если бы я хотела позвонить Крейтону, я не помню наизусть ни одного из его номеров. И навряд ли в справочной мне скажут номер его телефона. Я могу набрать в гугле «Карас International, но где гарантия, что меня соединят с ним? Даже когда у меня был номер его телефона, его секретарша сначала не поверила, что я его жена. Так что мой единственный шанс — вернуть свой телефон. Я набираю номер Таны, и она отвечает мне лишь с третьей попытки. Алло? В ее голосе звучит неприкрытая подозрительность, и я осознаю, что она не узнает номер, с которого я звоню. К тому же, сейчас уже почти полночь. Это я, Холли. Прости, что звоню так поздно. Ерунда, не беспокойся. Ты же знаешь, что я в любом случае ложусь очень поздно. В чем дело? Этот парень уже разыскал тебя? Я закрываю глаза. Черт, если бы Крейтон и хотел разыскать меня, я думаю, что даже ему это не удалось бы. Я нахожусь в автобусе, который едет в город, не незначащийся в графике моих гастролей. Но, с другой стороны, я не знаю, какие в его распоряжении есть средства, и захочет ли он прибегнуть к ним, чтобы найти меня. Надежда согревает мое сердце. Та надежда, которая зародилась во мне, когда мы сидели на обеденном столе и ели суши. И я до отчаяния хочу, чтобы он бросился за мной в погоню с извинениями. «Холли?» «Прости, я немного пьяна после всего этого виски, и ты можешь винить за это Буна». «Ох, этот парень очень крут. Если бы ты не была замужем за миллиардером, я посоветовала бы тебе увести его от этой сучки, его подружки. Хотя я не одобряю браконьерство ни на каком уровне. Но это не имеет значения. Итак, ты позвонила своему парню? Нет, потому что я забыла телефон дома, как я полагаю, а все его номера были записаны в нем. Могу я попросить тебя об огромном одолжении?» Черт, ты же знаешь, что можешь просить меня о чем угодно, детка! Можешь ты поехать ко мне завтра утром, набрать номер моего телефона и отыскать его? А если ты его найдешь, не могла бы ты отправить его по почте в Даллас? Я могу прислать тебе адрес». «Конечно! Хотя если бы я так не любила тебя, я бы сказала тебе, что для таких поручений у меня есть личная помощница. Ты моя должница, девочка. Я хочу, чтобы ты пригласила меня на роскошную вечеринку, когда ты и твой миллиардер помиритесь». Или, может быть, на неделю в Париж. Я слышала, что у него там есть собственность. В Париже? Я этого не знала. Прости, что прошу тебя об этом. Ты же знаешь, я не стала бы беспокоить тебя, если бы у меня был еще кто-то, кому я могла бы доверять. Я просто дразню тебя, малышка. Я позабочусь обо всем завтра утром. Спасибо тебе, Тана. Но я хочу сказать тебе одну вещь. Я напрягаюсь. Давай. Готова поспорить, что ты уже жалеешь, что не написала в этой записке больше, чем просто прощай. Это подразумевает фразу «я же тебе говорила». Прости, малышка, но это правда. Может быть, он еще пока не осознал, что меня нет. Говорю я, размышляя, возможно ли, что так все и обстоит. «Полагаю, что этот мужчина найдет тебя раньше, чем ты его», отвечает она. «Он не похож на человека, который будет долго терпеть то, что его жена пропала». «Полагаю, мы это скоро узнаем». Я надеюсь, что она права. И меня снова преисполняет надежда, смешанная со страхом. Я все испортила. Но и Крейтон не невинный младенец. «Мне пора идти», — говорю я. «Мне нужно проспаться после виски, чтобы утром я могла мыслить здраво». «Хорошо, детка, иди проспись. Поговорим позже. Я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, Тана. Спасибо тебе». Мы отключаемся, я возвращаю Чезу его телефон. Спасибо, Чес, я собираюсь отправиться на боковую. Конечно, мэм, спокойной ночи. Я слишком устала, чтобы поправлять его, и направляюсь к спальне, расположенной в хвосте автобуса. К моему удивлению, никто еще ее не занял. Я стягиваю джинсы, забираюсь на огромную кровать и накрываюсь простыней. У меня нет с собой пижамы, так что я сплю в футболке и трусиках. Но, учитывая, что мои коллеги уже видели меня в этом, возможно, и в более откровенных нарядах, меня это не волнует. Они все женаты или состоят в длительных отношениях, и, к тому же, настоящие бродяги, которые отправлялись на гастроли больше раз, чем я могу вообразить. Шуршание шин по асфальту убаюкивает меня. И перед тем, как погрузиться в сон, я думаю о том, не подпадает ли мой отъезд под какие-то пункты брачного соглашения, позволяющие Крейтону расторгнуть наш брак. Ладно, если совсем честно, это неправда. Последней мыслью, прежде чем я погрузилась в сон, стала мысль о том, что это причинит мне нестерпимую боль.